Александр Блок был высок ростом, голубоглаз, светловолос. Он говорил всегда тихим и спокойным голосом. Он читал стихи так, как будто виделось перед собой написанными, но не очень крупно, читал внимательно. Блок в революции нашёл новый голос. Ветер революции, прорываясь через поэта, гудит им как мостом. Он проходит сквозь него как дыхание через губы. Блок написал 19, и когда его спрашивали про Христа, который идёт впереди красноармейцев, он говорил тихим голосом: "Я выглядываю и вижу действительно так". В 19 Блок никогда не читал. Он не мог поднять её, не мог повторить её. Он работал в театре, потом читал чужие пьесы, ставил Лира Когда-то в деревне перед крестьянами с женой он играл «Гамлета» и в зале очень смеялись. Матросы смеялись, когда Отелло душил Дездемону. Не потому, что они не понимали ревности Отелло, а потому, что они смехом обозначали, что понимают условность сцены. Смехом они как будто защищались от ужаса. Это было время, когда в театре зрители спрашивали удастся ли Хлестакову благополучно убежать от городничего. На Шелеровских разбойниках, на слова разбойника пули наша амниция начиналась оваться зала. Блок видел, слышал новую музыку времени. Он отделился от своих друзей. Он говорил, к сожалению, большинство человечества правы эсэры. Он отделился от знакомого ему человечества уже тогда, когда шёл с человеком Маяковский. В театре миниатюрчи там Маяковский Блок сказал: "Вы были очень талантливы, но мы не гении. Вот вы отменяйте нас". Я это понимаю, но я не рад. И потом мне жалко, что вас рифмуется булкой и булькая. И мне жалко и вас, и себя, что мы радуемся булке. Он был новым человечеством, которое ему дало 12 и скифов. Он не был отменён, потому что искусство не проходит. Продолжаем. Был Петербург солнечный, потому что трубы не дымили. На Надеждинской травы не было, а Манежный переулок весь зарос травою, и по переулку бродило лошадь. Около Александровской колонны на Дворцовой площади тоже была трава. Приходили люди и пасли кроликов, принося их с собой в корзинках. Перед Эрмитажем играли в городки, там была Торцовая мостовая. В Летнем саду купались в пруду. Блок еще жил и работал в театральном отделе, в Тео. Брид издавал газету «Искусство коммуны». Он работал в комиссариате искусств. ИЗО, отдел изобразительных искусств, помещался на Исаакиевской площади в прекрасном доме Мятлевых. Это хорошо построенное высокохудожественное жилье. Не дворец, лучше. Умные комнаты. Здесь Давид Штеренберг и плосколицей Альтман Натан. Сюда приходят Владимир Козлинский и Маяковский, и Владимир. Они вместе играют на бильярде. Брик, комиссар Академии художеств. и называет себя «швейцаром революции», говорит, что он открывает ей дверь. Бритти все еще живут на улице Жуковского 7, на той же лестнице, но у них большая квартира. Зимой в этой квартире очень холодно. Люди сидят в пальто, а Маяковские без пальто, для поддержания бодрости. Ходит сюда Николай Пунин. Раньше он работал в Аполлоне, а сейчас футурист, рассказывающий преподавателям рисования о кубизме, с эпидемическим спокойствием. На столе пирог с изюрехов и моркови. В этом пироге нет ничего нормированного, он может быть целиком добросовестно куплен. В городе очень много продают и всё по малу, и всё эпидемически. То откроется комиссионный магазин, который торгует фарфором, то на перекрёстках продают шоколад. Шоколад называется Шоколад мастеров Жоржа Бормона. В него подмешивают мелкомолотый рис, тогда получается шоколад-миньон. Дело объясняется тем, что в городе остались какао и зерна, масло. Продают маленькие ржаные лепешки, все с рук.